Глава третья. Труп гнома еще шевелился и издавал булькающие звуки. Неподалеку лежал такой же недобитый. Магия мертвых заставляла его мышцы сокращаться, совершая бессмысленные теперь действия. Так что эти две каракатицы просто хрипели, стонали и сучили остатками конечностей. Оставался еще один элитный гвардеец, зажатый щитом, но через секунду один из синих гномов его пристрелил. А вот два других коротышки не сводили с меня дуло пистолетов. Теперь я могу хорошенько рассмотреть всех троих. Тот, что добил фанатика, был повыше остальных, с черными волосами, окладистой и красивой бородой, которая к концу разделялась на три косички с вплетенными в них цветными лентами. Глаза у него карие, темные и мрачные. Самый низкий гном был и самым толстым. Русые волосы отливали рыжим, а усы на концах свивались в живописные колечки. В небольшой бороде у подбородка уже проглядывала седина. Серые глаза смотрели наивной простотой. Под правым олел небольшой шрам, словно от когтя какой-то твари. Третий — коренастый веселый блондин с голубыми глазами. Самый молодой стройца вместо традиционного топора или молота он использовал в бою широкий острый меч. У бринета висела секира на длинной ручке, а у рыжего — клевец. Их броня походила на то, что носили элитные гвардейцы, только синего цвета и с немного другими рунами. Массивные бронеплиты, большие наплечники, руки и ноги полностью закованы в броню, даже стопы. У всех троих шлемы, повидавшие, судя по царапинам и вмятинам, многое. Броня увеличивала рост гномов на несколько сантиметров. Поверх нее болтались ремни с гранатами, сейчас почти пустые. «Я повторю вопрос», — хрипло произнес Толстый. Что ты за хрен? Дубов я? А? Какой он сказал, дубовый? И это тоже. Фамилия у него такая, Дубов, пояснил молодой блондин. Голос у него был звонкий и веселый. И похоже, он тоже что-то не поделился его преосвященством. Это он со мной не поделил. Его люди пытались взорвать кузницу, а я помешал им. И почему же мы должны вам верить, господин Дубов? Мягко произнес высокий гном потому что я перебил гвардейцев больше, чем вы». «Ха, тут я бы нахрен поспорил. На моем счету семнадцать. Это только за сегодня». «Пф, двадцать пять. Плюс тяжелого тоже замочил я», — парировал толстому молодой. «Он считается за одного». Пока эти двое собачились, брюнет не сводил с меня глаз. Тут должен был находиться жрец. «Где он?» «Я его взорвал», — пожал я плечами. Гном кивнул и сунул пистолет в кобуру. «Думаю, у нас есть как минимум один общий враг, господин Дубов. Предлагаю обсудить это с моими товарищами в наших апартаментах. По крайней мере, уйдем отсюда, пока не явились солдаты короля или подмога к этим никчемным псам». Я мотнул головой. «Нет, расскажем королю, что здесь произошло. Жрецов нужно остановить, пока они не стерли в порошок весь ваш город». Боюсь, если король не захотел выслушать своих самых верных воинов, то какого-то огра с поверхности он не услышит и подавно. Вергилий, изворотливый червь, уверен, он уже перевернул все с ног на голову и опять вышел сухим из воды. Вот козла отпущения, возможно, еще не нашел. Идем с нами, Дубов. Пока никто не знает, что мы здесь были, переждем шумиху в укромном месте. Проклятье. В его словах был смысл. Истина. Внизу осталась взрывчатка и куча мертвых гвардейцев. Здесь тоже куча трупов, еще и убитый принципал. При должном умении все может обернуться совсем не в мою пользу. Лучше и сделать вид, что я просто чудом спасся, а затем заблудился, пока искал дорогу домой. К тому же эти ребята смогут мне много рассказать о том, что тут происходит и почему гномы убивают друг друга. А еще пытаются убить меня и моих друзей. За последних обидно вдвойне. Ладно, кивнул я. Но сперва соберу добычу. Дельная мысль. Арнстон, сложи в одну кучу все, что сможешь унести, пополним запасы. Парнстон, встань на стрёме. Как только кто-то появится, будем уходить». Арнстоном оказался толстый гном, а Парнстоном — молодой. Я набрал кучу разных зелий, склянок и артефактов. Защитные артефакты почти все оказались использованные, но парочка еще была ничего. А зельями и аптечками я битком набил карманы поясной сумки. Так, кстати, вид приобрела еще более потрепанный, но я начал подозревать, что она артефактная. Сколько бы дряни я туда не засовывал, все помещалось, Эти с трудом. Где-то даже затесался ботинок, что я содрал с китайца в белой броне. Поднялся в кабинет наверху. Проходя мимо зеркала, ужаснулся своему виду. Часть тела была еще под инсектом. И я отозвал его, чтобы не тратить остатки маны. Чувствовал, что она уже на исходе. К счастью, зилий мана я тоже набрал, так что сразу выпил парочку. Одно большое и светло-голубое оказалось долгого действия. Из тех, что не только восполняют запасы организма, но и улучшают его способности производить и накапливать ману. Дорогая штука, но лучше использовать такое самому, чем просто продать. От ран, кстати, болел буквально каждый кусочек тела. Стопы, обожженные руки, разбитая грудная клетка, Израненный живот, кажется, еще пару ребер сломал. Локоть одной руки кровоточил, потому что туда вонзился заговоренный топор. Пусть и по мореной плоти попал, но, превратив ее обратно, получил порцию боли и кровотечения. Еле сдержал стон, так было тяжело. Залпом выпил сразу несколько зелий регенерации. Они огненными шарами прокатились по пищеводу и бухнулись в желудок. По телу сразу разлилось тепло, и даже жар, а раны начали затягиваться на глазах. Отчего безумно зудели. Если бы у меня было сейчас десяток рук, то я бы всеми чесался, но хотя бы стало легче. Все равно силы организма уже порядком истощились, хотелось есть и спать. Даже не знаю, чего я желал больше. В идеале заснуть так, чтобы есть прямо во сне. Ненадолго присел на стол напротив зеркала, чтобы перевести дух, Кровотечение из раны на руке уже остановилось. Осталась только красная полоска. Из одежды нам мне уцелели, хотя лучше сказать чудом выжили, обугленные ошметки, меховой жилетки и порванные брюки. Одной штанины просто не было, а вторая обгорела и порвалась выше колена. Да уж, видок у меня закачаешься, жених на выданье. Радовало, что пояс цел. Я с ним сроднился и порой уже не ощущал его на себе. Он стал как вторая кожа. Из карманов на одежде уцелел всего один. В него я и напихал драгоценных камней, что получил в качестве взятки принципал-кузнец. Ему все равно уже ни к чему, а мне запасы пополнять. Хорошо так пополнять. Все я забрать не мог и, с сожалением, оставил на столе еще солидную гору сокровищ. Ну и ладно, главное, что я жив, значит, еще заработаю. Вышел из кабинета как раз в тот момент, когда через разрушенный проход в другом конце зала вбежал взмыленный Парнстон. «Ара, уходим!» — кричал он. «Через минуту здесь будут солдаты короля!» «Ара? Так звали Высокого Гнома? Какое странное имя!» Нашел его глазами, он как раз махнул мне. Я спрыгнул и быстро подбежал к ним. «Давай за нами, только не отставай!» — сказал он. Помимо покореженного лифта, на котором я приехал сюда, в приемную вело несколько дверей. Ни одна из них не уцелела. Проходы были разрушены и частично завалены обломками. Солдаты должны прийти через правый коридор, из которого вылез Парнстон. Подбежал красный, как вареный рак, Арнстон, весь увешанный оружием и гранатами. Где он их только набрал? Фух, Дубов, помоги, а! Не мог отдышаться он. Я снял с него часть автоматов и пулеметных ленты навесил на себя. Ара, которого полностью звали Арамилий, повел по левому коридору. Разрушения быстро закончились, потянулся ярко освещенный проход, в котором мы были как на ладони. Гномские лампы торчали с каждой стороны через метр. Вскоре на развилке свернули влево, потом еще раз. Я на всякий случай запоминал дорогу. «Солдаты!» — сдавленно шепнул Парнстон. Впереди коридор пересекал другой. По нему пронеслась дюжина гномов в обычной боевой броне с длинными винтовками. Они нас не заметили. «Оцепляют район кузницы», — пробормотал Арнстон. «Давно нахрен пора». Внезапно промелькнул еще один солдат, отставший от основного отряда. Он вдруг споткнулся на ровном месте и уронил оружие. Ладно, винтовка не выстрелила. Еще не хватало, чтобы он случайно сам себя пристрелил, а тут мы такие красивые рядышком стоим. «Почти дошли», — констатировал Арамилий. «Эй, вы кто такие?» «Боец все-таки увидел нас». Три боевых карлика в мощной броне и огар-борванец не могли не вызывать вопросов. Гном, судя по всему, новобранец, направил на нас оружие и крикнул, что есть мочи. «Капитан, тут кто-то есть!» «Сожри его недра этого солдата-месяца», — простонал Парнстон. «Скорее, Ара!» «Сейчас почти готово. Три по вертикали. Раз, два, три, пять по горизонтали. Вот». Он нажал на неприметный выступ под лампой и честь стены отъехала в сторону. Ну, как часть? Довольно небольшая. Гном, конечно, пройдет в полный рост, а вот я... Давай, Дубов, лезь!» — позвал Парстон, нырнувший в темный провал первым. Из него тянуло затхлым воздухом. «Именем короля стоять!» Отряд солдат вернулся на зов товарища и теперь шел к нам, выставив ружье вперед. «Стоять, кому сказано!» В следующий миг я нырнул в проход и ползком протиснулся под какими-то старыми теплыми трубами. Затем смог выпрямиться. В коридоре началась пальба. Следом в полоске света показался Арнстон, за ним пролез Ара, и проход закрылся. «Господа, сегодня мы чуть не попались». Рамилий зажег фонарь. «Где это мы?» — спросил я. «И они точно не смогут нас преследовать?» «Точно. В Геленморе полно старых служебных тоннелей, коридоров и тайных проходов. О них давно забыли за ненадобностью». Но мой прапрапрадед был ведущим архитектором королевства и передал свои знания дальше, так что в моей голове, господин Дубов, подробная карта этого города. Хотя, уверенный я не знаю всех секретов. Геленмору больше тысячи лет, и некоторые свои тайны он хранит до сих пор. Ну, идем, покажем наше убежище гостю». Он протиснулся мимо меня вперед и повел отряд за собой. Служебные тоннели на то и служебные, что в них заходят только для того, чтобы что-нибудь заменить или починить. Они явно не предназначены для постоянного передвижения даже обычных гномов. Не то, что меня. Я шел, постоянно вжимая голову в плечи, но все равно скреб потолок кончиками ушей и макушкой, плечами задевал стены, а лицом то и дело собирал паутину. Надеюсь, что хотя бы и без пауков. Хотя, если бы мне попался какой-нибудь мясистенький... Ужас какой. Я еще не настолько голоден, чтобы насекомых жрать. Правда, мой живот был со мной согласен и недовольно урчал. В тишине старых катакомб это звучало довольно громко. Где-то через час или два, почти в полной темноте, время текло иначе, мы пришли в небольшое помещение, где гномы включили свет. Комната оказалась квадратной, примерно 7 на 7 метров, и коротышки превратили ее в уютное жилище. На трубах и кабелях, которых здесь было достаточно много, висела и сушилась одежда. На ящиках и в небольших нишах стояли лампочки, соединенные черными жгутами проводов. Постели они себе соорудили из коробок, набитых старым трепьем для мягкости, а остальной хлам, вроде кусков брони или цинков с патронами, развалили где попало. В центре стоял большой железный короб с газовыми плитками для приготовления еды, сразу несколько штук. На одну из плит поставили закипать чайник. «Располагайтесь, господин Дубов», — обвел рукой помещение аромилий. «Да уж, было бы где». Я сел на один из самых крепких на вид ящиков и вытянул ноги. Ожоги почти зажили, что не могло не радовать, да и в остальном зелья сработали отлично. «Жрать будешь, Дубов?» — спросил Арнстон, скидывая себя ношу. «Свою я положил рядом. А то. Я уже давным-давно иду, только в мечтах вижу». «Плакали наши годовые запасы», — вздохнул Парнстон, снимая броню. «Тебе ли переживать нахрен? Все равно ешь меньше сытого голубя. Забочусь об уровне холестерина». «Холестерина, шмалестерина. Я сегодня урвал отличного поросенка, сочного и мясистого. К тому ж хорошего человека должно быть много. И только попробуй заикнуться про мой вес. Пузом ночью за душу. «Ты без пуза с удушением ночью прекрасно справляешься». Пока два гнома второй раз за день собачились, Арнстон достал из небольшого походного холодильника свежую тушу поросенка. «Окажешь честь, Дубов? Слышал, огры неплохо управляются с мясом. Я, конечно, был готов уже и сырого порося съесть, но раз просят». Уточнил, какие есть продукты, и принялся заготовку по одному старому семейному рецепту. Если сделать все правильно, то через два часа будет вкуснейший ужин из свинины, которая тает во рту. Заодно пока узнаю, кто помог мне одолеть гвардейцев у главного жреца. «Так кто вы такие, что так запросто мучите слуг его преосвященства?» «Мы — гренадеры его величества!» Не без гордости ответила Рамили с любопытством, глядя на мою готовку. «Элитная пихтора нахрен!» «Лучший из лучших!» — поддакнул Парнстон. «Лучший из лучших в чем? В прятках по канализации?» Арнстон покраснел, крепко дернул себя за браду и набросился на меня. Но два других коротышки его поймали и удержали за руки: А ну пустите меня, я ему втащу. Остынь друг. Господин Дубов прав. Оглянитесь, посмотрите на нас, или ты, или та прячемся в служебных тоннелях и жрем крыс. Правда? Скривился я. Ну, жалование нам с некоторых пор не платят, так что поросенок сегодня это редкая удача. Не оплашайте сготовкой, господин Дубов. Да уж, незавидное у них положение. Мы здесь не по своей прихоти, а по воле злодейки судьбы. Несколько месяцев назад наш отряд вернулся с западных границ империи, где вносил свою лепту в борьбу с саранчой. Весьма успешно, должен заметить. У Арнстона Георгиевский крест, у меня медаль за храбрость. Но дом, который мы покинули три года назад, сильно изменился. Мы думали, что нас встретят как героев, но вышло совсем иначе. Дерьмово вышло нахрен буркнул толстяк, натирая морковь. Мы думали вступить в королевскую гвардию, но оказалось, что она расформирована. Теперь в ее функции входит охрана королевских покоев, защита членов королевской семьи и выполнение особых поручений, например, таких, как убийство окрестных монстров и конвой военных грузов, несли на себе гвардейцы главного жреца. Хотя раньше они были, как остроумно замечал Парнстон, декоративными войсками. Теперь же все наоборот. Королевские солдаты несут ночные караулы, вынимают домашних животных из вентиляции, разве что ночные горшки у Вергилия не выносят. Да, еще смотрят за порядком на улицах города, но, думаю, эту функцию скоро себе заберут фанатики Амура. То, что они фанатики, я заметил. Раньше они такими были. Я начал готовить соус на самой большой сковородке, что нашли гномы. То есть, на самом деле, не очень большой. «Нет», — ответил Рамилий. А теперь гвардия все чаще пополняется новыми людьми. Многие раньше состояли на службе у короля, но стоило им хоть раз поговорить с Вергилием, как они меняли сторону. Интересно. Оживление мертвых, влияние на разум. Этот ваш жрец прямо букет настоящий собирает из смертельных запретов империи. Мужеложство только не хватает, снова буркнул Арнстон, срезая жир с мяса. Я бы не был так уверен. Парнстон развалился на кровати из ящика. Я слышал, что Вергиль именно так причищает вступающих в его гвардию. А они потом и на баб не смотрят. Толстяк скривился и сплюнул. Тьфу, садомиты проклятые. Тогда хорошо, что мы их сегодня порядком перебили. И я с ним был полностью согласен. Раз такое дело, почему бы не указать королю на очевидный заговор? Обернулся я к высокому гному. обычному правителю только намекни, как тут же у всего ближайшего окружения начинают головы лететь. Мы попытались, но... Вергилий слишком глубоко запустил ему свой язык в уши. Или в задницу нахрен. Гвардейцы тщательно стерегут короля и всех его приближенных. Наш капитан вроде как смог поговорить с его величеством, но потом он исчез, а через пару дней его тело нашли в каналах под городом, Анас, обвинили в его убийстве. Одним выстрелом двух зайцев, значит? Именно. Пришлось облюбовать места менее многолюдные. К счастью, этих тайных проходов есть много плюсов. Особенно, если хочешь незаметно проследить за кем-то, вовремя исчезнуть или подслушать разговор. Так мы узнали о диверсии в кузнях, но слишком поздно. Хотели взять хотя бы принципала, чтобы с его помощью вывести на чистую воду главного жреца. Но кто-то его убил раньше нас. Соус уже был готов, и я опустил туда мелко нарезанное мясо. Запах стоял непередаваемый, и голова кружилась от того, что вся кровь уже к желудку прилила. Пахнет так, что с ума сойти можно. Арнстон навис над сковородкой, а по его рыжей бороде потекли слюни. Так, оно отошел. Еще не хватало тут твоих приправ, отодвинул я гнома. Он попытался хотя бы пальцем зацепить капельку соуса, получил за это по рукам. «У Меня не забалуешь. Если что, Рамили, это не я его прибила, они сами. Думаю, гвардейцы изначально планировали избавиться от него. Взорвать кузни, а затем убить свидетелей. Тут я замолчал и задумался. А ведь и правда. Отряд усилили четырьмя тяжелыми пехотинцами. Или как там они у жрецов называются? Суперфанатики? Их задачей, скорее всего, были студенты и другие выжившие. А я смог отвлечь их на себя. Думаю, жрец каким-то образом призвал их, когда я напал на тех карликов-саперов в лифте. Потом уже подоспели гренадеры. Надеюсь, запасного такого отряда, который поджидал бы Сергея Михайловича со студентами, не предвиделось. Или Мортона у эвакуационного выхода. Но чутье подсказывало мне, что с ними все в порядке. Сергей Михайлович, и остальные студенты легко бы справились с парой боевых коротышек, а Мортон просто свалил бы сквозь пол. «Собственно, это все, что мы знаем, господин Дубов», — сказал Рамилий. «Вергилий явно готовит что-то еще. Есть мысли относительно того, как нам поступить?» Понятия не имею. Я разложил еду на четыре тарелки. Это не похоже на план. Все мои планы с этого и начинаются. Сначала предлагаю подкрепиться, на пустой желудок в голову приходят мысли только о еде. При виде тушеной свинины в томатном соусе с овощами даже благоразумная рамилия отложил все разговоры. Поросенок и правда оказался хорош, нежный, сочный и пряный. Еще я успел приготовить запеченные свиные рулеты, фаршированные яблоками, которых у гномов оказался целый ящик. Так что наелись мы до отвала. Арнстон в итоге даже присел у стены и не в силах совладать с гравитацией. «Да», — протянул он. «Не зря говорят, что огры знают толк в еде. Лучше только настоящую дичь готовят. Как соберешься на охоту, дубов зови. Ты будешь охотиться, а я есть». «А король?» — спросил я, когда все поели. «Он в своем уме?» «А если бы он был в своем уме, мы бы тут не сидели, дубов», — усмехнулся молодой гном. «Не оскорбляй его величество, Парнстон», — строго сказал Рамилий. «Мы служим ему даже сейчас. Чисти долг — вот все, что у нас есть. У тебя осталась честь». «Говорю же, я бы с вами тогда тут не сидел». Судя по всему, коротышка даже не обиделся на резкую реакцию старшего товарища. Думаю, благодаря его выдержке и дисциплинированности они до сих пор живы. Не знаю, какими силами располагает жрец господин Дубов, но он не властен над королем Трингваном. Пока у того на груди камень, сердца горы, он защищен от любых проклятий и магии. К несчастью, Вергилю известны и другие подходы. Что ж, это уже неплохая новость. Значит, надежды еще есть. Ты придумал план? Да. Говори нахрен, не томи. Тогда слушайте его первый пункт. Вы ничего не делаете. Чего? Да мы и так этим занимаемся целыми днями. Будьте добры пояснить, господин Дубов. «Поясняю. Для начала вас троих маловато, чтобы открыто противостоять жрецам и их гвардии». «Четверых. Нас четверо», — поправил меня Рамиль. «А я ничего не понял. Пересчитал их и опять ничего не понял. Есть еще Дартенстон. Да у него крыша съехала», — махнул рукой юный гном и пошел собирать посуду. После опустил в небольшую бочку с водой. Влюбился в какую-то гномиху и теперь ищет для нее то ли прищепки, то ли подвески для сосков. «Не знаю, я в этих извращениях не разбираюсь, и слава Амуру!» «Короче, хрен знает, где он», — подытожил толстяк, вытирая жирные губы кончиками усов. «Но может вернуться в любой момент». «Ладно, неважно. Четверо или трое все равно мало. Чтобы одолеть Вергилия, нужно понять, в чем состоит его план. Сейчас мы предотвратили уничтожение кузнец, при этом убили всех свидетелей. Так что жрецы точно не знают, кто портит им все». «Поэтому ничего не делайте, чтобы в решающий момент фактор неожиданности был на вашей стороне. Но будьте начеку. Когда все начнется, вы понадобитесь». «А как мы поймем, что все начнется?» — спросил хмурый Арамилий. «Уверен, этого никто не пропустит», — ухмыльнулся я. «Есть у меня одна мысль, но для начала я должен вернуться в свою комнату». Скрипя сердце, вожак гренадеров согласился залечь на дно до поры до времени. И я примерно описал им, где находится жилой комплекс, в котором разместили студентов. Гномы знали это место, но возникла одна проблема. Прямого пути по тоннелям не было. Часть придется проделать по одной из крупных дорог Геленмора. «Не парься, Дубов», — подмигнул Парнстон. «Мы мастера маскировки, а тебя повезем в грузовике, как пустую породу. Сейчас уже вечер, на улицах никого нет. Так что обернуться не успеешь, как окажешься дома». Как только троица навела марафет, мы выдвинулись. Шли уже другими тоннелями, и я опять запоминал дорогу. Хотя все коридоры как один похожи друг на друга. Пыльные, грязные, полные паутины. Вскоре вышли в небольшой переулок, который затерялся среди совсем другого квартала города. Я его прежде не видел. Огромная пещера, потолок, который тонул в темноте, и высокие каменные здания, жмущиеся друг к другу. Казалось, здесь должна кипеть жизнь, но улицы были пустынны. Совсем пустынны. Квартал словно вымер. Гренадеры припрятали здесь небольшой грузовик. Они залезли в кабину, а мне пришлось укрыться тентом в кузове. Я едва поместился в нем. Главное, в таком деле не шевелиться. И так увлекся, что задремал. За день порядком вымотался так, что даже был рад такой возможности восстановить силы. Мне снилось, как одинокая Агнес бредет в непроглядной метели и зовет меня. А затем начинает неудержимо смеяться. Потом она исчезла, и на ее месте появился скоморог с выбитыми зубами. Я тут же врезал ему и резко проснулся. Машина стояла. Но я знал, что она затормозила только что. Под плотной тканью я не мог ничего видеть, только слышать. «А ну стоять, идиоты безмозглые!» сказал мерзкий дребежащий голос. Сегодняшнего дня введен комендантский час, и вы его только что нарушили. Выходите из кабины и показывайте, что в кузове. Вот гадство.